Причинно-следственные стратегии и стратегии тренинга навыков, как терапевтическая экспозиция. Одно из проявлений многих аспектов поведенческой практики, относящихся к тренингу навыков, заключается в экспозиции пациенту деятельности и ситуации, ассоциирующихся с сильными отрицательными эмоциями. Пациентов обычно просят сделать то, что они боятся или из-за чего испытывают необоснованное чувство вины, либо заставляют входить в ситуации, которые вызывают гнев или печаль, рассказывать о событиях, которых они стыдятся. При применении процедур причинно-следственного управления и соблюдении границ терапевт прибегает к конфронтации к пациенту относительно его проблемного поведения. Другими словами, как при тренинге навыков, так и при использовании причинно-следственных процедур терапевт обеспечивает пациенту непосредственную оценочную обратную связь относительно его проблемного поведения и его вероятных последствий. Пациент подвергается терапевтической экспозиции, межличностного неодобрения или критики, а также раскрытия негативного или проблемного поведения. Подобно поведенческому анализу, эти процедуры возвращают пациента к обстоятельствам, которые вызывают условно подкрепленный стыд и эмоции, относящиеся к страху. Однако, в отличие от поведенческого анализа, при котором эмоция выступает реакцией на акты самораскрытия, в контексте упомянутых процедур эмоция выступает реакцией на действия терапевта. Эти действия терапевта – конфронтация, неодобрение – могут быть именно тем, что пугает пациента в самораскрытии. автоматическая и зачастую мгновенной реакцией пациента может быть страх отвержения, стыд, вызванный осознанием зависимости, сильный гнев или все эти три эмоции, быстро сменяющие друг друга. Колеблющиеся тенденции действия – избегание, утаивание и нападение – часто приводят в замешательство и пациента, и терапевта. Как только клиницист осознает, что причинно-следственные процедуры и процедуры тренинга навыков содержат элементы терапевтической экспозиции, ему потребуются дополнительные рекомендации по использованию этих процедур. Во-первых, терапевту не стоит отказываться от использования упомянутых процедур только потому, что они причиняют пациенту неудобства. Особенно не следует применять очень краткую экспозицию и останавливаться при чрезмерном возбуждении пациента. Нужно применять следующую тактику. Немного отступить, успокоить пациента и прекратить терапевтическую экспозицию, когда его возбуждение, страх, стыд и так далее ослабнет, даже в незначительной мере. Во-вторых, терапевтическая экспозиция должна быть постепенной, а не массированной и интенсивной. Небольшой объем конфронтации – или неодобрение, иногда очень эффективен при работе с пограничными пациентами. В-третьих, как и в случае любых других форм терапевтической экспозиции, клиницист должен позаботиться о том, чтобы применяемая процедура не подкрепляла связанные со страхом или стыдом эмоции. Если процедура вызывает гнев, следует обозначить, поддерживать терапевтическую экспозицию и одновременно предоставлять пациенту информацию, которая снижала бы имеющую место фрустрацию его важных целей или потребностей. Наконец, причинно-следственные процедуры и процедуры тренинга навыков всегда нужно сочетать с валидацией реакции пациента. То, что пациенту нужно меняться, вовсе не означает, что все ассоциирующиеся с проблемным поведением также представляет собой проблему. При этом особенно полезной тактикой может быть разрыв обратной связи между поведением и выведенными мотивами.